Глава шестая. А вот теперь зазвенели нервы, настроение было ниже берлинской канализации. Уже стемнело, фольксваген плутал по темным улицам. Несколько раз попадались солдаты, в стекло светили фонари. Однажды пришлось открыть окно и орать дурным голосом, чтобы не почуяли акцент. «Все с дороги! Шестое управление РСХ! Будем стрелять, если не освободите дорогу!» Проезд освободил, легковушка прорвалась сквозь препятствия. В районе католического храма ничего не изменилось, разве что машин стало меньше. На северной стороне церковного двора лежали штабелями мертвые тела. Их было много, хоронить негде и некому. Прихрамовый выобрел солдат с ранцевым огнеметом, за ним бежали женщины. Что-то возмущенно кричали. «Все правильно!» — проворчал Шишкевич. Сжигать их надо, а то, зараза, поползет по нам же и ударит, когда Берлин возьмем. Нужный переулок Корзун едва не проехал. Все дружно закричали, он сдал назад, развернулся. Снова повисли над головами глухие стены, переулок извивался то влево, то вправо. Ни одной живой души на всем протяжении проезжей части. И то, что Красная Армия сюда не вошла, подарок судьбы, нашпиговали бы свинцом. Снова высокий бордюр, Фольксваген заехал на него, ломая бампер, пристроился под деревом. Вилли с укрытой сеткой смирно дожидался своих хозяев. В обликов кинулся стаскивать брезент, остальные схватили за шиворот Штерна. Павла окли из машины, тот пришел в себя, но не сопротивлялся, обводил пространство одуревшим взором. «Но это не имперская канцелярия!» Его язык заплетался. «Да иди уж!» — подтолкнул его Корзун. Будешь доказывать, что мы и сами знаем. Давай двигай. Перевалочная станция. Пленнику связали руки, насильно усадили в машину. Оперативники сняли из себя немецкую атрибутику. С улицы Зиэля доносились одиночные выстрелы. Переулок был пуст. Командир объявил перекур пять минут. Сотрудники расслабились с удовольствием, дымили в рукава. Появилась возможность переброситься с пленником парой-тройкой фраз. Он жался на заднем сиденье со связанными руками, покрывался пятнами. Вы не имеете отношения к шестому управлению РСХА, выдавил из себя штурмбанфюрер. Вы очень наблюдательны, Герштерн, похвалил Андрей. Третий оперативный отдел военной контрразведки Смерш. Майор Ракитин. Признайтесь, это приятная новость. В противном случае вас бы уже расстреляли во дворе канцелярии фюрера. Но вы живы и, собственно, останетесь живы, если чистосердечно. Признаете свою вину перед мировым сообществом и согласитесь на сотрудничество с советскими властями». В мозгу офицера СС, оплюхами, вертелось мысль, что в заключениях собеседника изначально что-то неправильно. «С какой стати его бы расстреляли во дворе рейхсканцелярии, если люди, его захватившие, даже не немцы?» Он не улавливал связь, мысли прыгали с пятого на десятое. «Держу пари, господин Штурмбанфюрер, что вы не собирались сидеть в бункере до последнего и класть свою жизнь на алтарь Третьего Рейха. Это, если позволите, природное наблюдение. Что вы хотите от меня?» Пятна на физиономии Штерна отчетливо проступали даже в темноте. «Поправьте, если ошибаюсь. ники Йозеф фон Трауберг который вам, безусловно, известен. Намерен согласиться на условия одной из западных разведок, и его вывозят из осажденного Берлина. Тропинка протоптана. Сегодня в девять вечера ему предстояло прибыть лично по известному адресу, и мы, если честно, были уверены, что он так и сделает. Но прибыли вы. Герр Рауберг в последний момент переменил решение. Интересно, почему? «И давайте договоримся сразу, Хуга». Хотите сотрудничать, говорите правду. Не хотите, мы вас даже никуда не повезем. Останетесь под этим деревом в качестве удобрения, я ясно выразился. Итак, почему Трауберг не поехал навстречу лично? Внеплановое совещание у фюрера. Выдержав паузу, выдавил Штерн. Фюрер еще надеется развернуть на Берлин армию Венка. Он требовал последние разведданные с фронта. Фон Трауберг не мог не остаться, его отсутствие выглядело бы подозрительно. «Почему он выбрал вас?» «Мы родственники. Я женат на его старшей дочери Тельме. У нас два сына, сейчас они находятся в зоне оккупации Соединенных Штатов. А фон Трауберг знает, что Тельма очень к нему привязана». «Понятно», — кивнул Андрей. «И предавать своего тестя вам нет никакого резона, тем более в победу Рейха нынче верят только пациенты-психлечебницы». «Человек, находившийся в квартире, сотрудник западной спецслужбы?» «Да». «Какой именно?» «Американское управление стратегических служб». «Хм, не удивлен». «Что он должен был передать?» «Окончательные условия, инструкции, где и когда его могут перехватить?» «Чтобы вытащить из Берлина?» «Да, это так». «Так где и когда?» «Это неизвестно, это правда неизвестно». «Думаю, последнее число апреля – начало мая. Раньше нет возможности, а еще как минимум неделю германская оборона должна продержаться». «Очень в этом сомневаюсь, но допустим». «Вы реалист, Герштерн, понимаете, во что вляпались?» «Фон к вас не дождется. Инструкции от американской разведки он не получит. Отправлять людей по известному адресу не будет, поскольку таким образом скомпрометирует себя. Поехать сам может и решиться, кто его знает». В квартире он обнаружит труп своего несостоявшегося ангела-хранителя, сообразит, что засада поджидала именно его. «О мой бог!» — выдохнул Штерн. «Тогда не остается ничего другого. Йозеф будет самостоятельно разрабатывать план и постарается скрыться из города. На это ему потребуется несколько дней. Кому он сможет довериться в этой нелегкой ситуации? Я не знаю. В бункере такая публика, которой трудно довериться». «Штандартенфюрер Кампф!» «Откуда вы знаете про штандартенфюрера Кампфа?» Штерн непроизвольно дернулся. «Это неважно, отвечайте на вопрос!» Штандартенфюрер Кампф погиб сегодня днем. Он находился в саду канцелярии инструктировал подразделение разведчиков, когда неподалеку разорвался снаряд. Кампфу оторвало обе ноги, он умер от потери крови. «Это была интересная новость. Больше из бункера никто не пострадал?» Во рту стало как-то сухо. Нет, четверо разведчиков получили ранения. Возвращаюсь к заданному вопросу, на кого может положиться фон Трауберг? Мне трудно сказать. Товарищ майор, может, поедем? Осторожно спросил Шашкевич. Успеете еще наговориться? Ракитин не мог ждать. Информация требовалась немедленно хоть какая-то. Но подчиненный был прав, здесь не лучшее место для сбора сведений. Вобликов побежал на Зиэля выяснять обстановку. На востоке снова разгоралась стрельба. Немцы пытались отбить захваченные подразделением рыбаков позиции. Вернулся Вобликов, подавал круговые знаки «давай, поехали». Улица Зиэля плавала в сиреневом дыму, бегали солдаты. На видном месте красовалась груда железа, подбитая фауст-патроном с сорокопятка. Чуть дальше танк Т-34, потерявший гусеницу. Он использовался в качестве неподвижной огневой точки. «Не стрелять! Свои!» — закричали офицеры из Виллиса, вывернувши на улицу. Предупреждение не было лишним. Здесь находилась целая уйма людей, готовых стрелять во все, что движется. Машину прижали к разбитому бордюру, пленного Штерна затолкали под сиденье и получили Корзуну охранять его, как зеницу ока. Наступление на этом участке развивалось не лучшим образом. Резервы отстали. К оперативникам подбежал разгоряченный капитан, с закопченным лицом глянул в удостоверение контрразведки. «Да знаю я про вас!» – Павел Иванович Рыбаков рассказывал. Приходилось кричать и постоянно пригибаться. Вдоль зеи дули свинцовые сквозняки. «Рад, что все вы живы и даже взяли языка. Мы продвинулись примерно на полкилометра и попали под плотный минометный огонь, потеряли много людей. Немцы окончательно озверели, они предпочитают умереть, но не сдаваться». Кончаются патроны, бросаются на нас с голыми руками. Это дивизион СС, законченные фанатики. К ним подошло подкрепление примерно рота, и нас стали выжимать, попутно обстреливая из минометов. Мы отдали им уже три баррикады, в бой бросать некого, при мне лишь два неполных взвода. Что с Рыбаковым, капитан? Ранен Рыбаков, пуля в плечо попала. С трудом вытащили из боя, матерился как грузчик». Грозился всех под трибунал отдать, если руки от него не уберут. Кое-как отправили в тыл в сопровождении двух санинструкторов. Он уже весь белый был, много крови потерял. Дорога на сквер свободна. Была свободна, товарищ майор, сейчас хрен его знает. На крыше соседнего здания взорвалась мина. Высоковато взяли немецкие минометчики, посыпались обломки кровли, фрагменты кладки и даже маленький балкон с перилами. — Добрый совет, капитан! — прокричал Ракитин. «Видели переулок, откуда мы выехали? Там другой мир, тишина и спокойствие. Никто не воюет, переулок длинный и прямой, ведет в направлении Тюрлихплац. У немцев там почти нет войск. Рекомендую часть людей отправить в обход и ударить немцам с тыла. А здесь вы только время людей потеряете». «Серьезно?» Капитан почесал затылок, устремил задумчивый взгляд в просвет между зданиями. «Хорошо, товарищ майор, спасибо. Мы тут малость не здешняя, всех закулков не знаем. Нам приказали продвигаться по зелиям и бьемся в нее. Скоро лбы себе разобьем. Я отправлю в переулок взвод красноармейцев. Удачи вам, постарайтесь побыстрее проскочить эту чёртову улицу». Американская автопромышленность работала на совесть. Виллис слушался руля, терпеливо переносил наезды на препятствия. В метрах в трехстах на севере уже было спокойнее. Зияли оконные глазницы, валялись горы мусора, а этот участок Красная Армия уже освоила, ушла дальше. Теперь сюда просачивались немецкие снайперы. Очередь, выпущенная из окна, пропорола воздух, выбила из кладки несколько кирпичей. Андрей ругнулся, вдавил педаль в пол, джип помчался, как пришпоренная лошадь. Фары вырывали из темноты препятствия, он едва успевал лавировать. Вроде все были целы, вскинули автоматы, ударили в ответ. Несколько секунд, и они вырвались из зоны обстрела. На перерез бежали люди, стреляли в воздух, призывая остановиться. Это хорошо, что воздуха не на поражение. Ракитин резко затормозил, и вся компания стала срывать голоса, упражняясь в первостатейном русском мате. Кажется, добрались до безопасной зоны, можно искать дорогу в свой штаб. Поспать на жестких матрасах удалось часа четыре. Это была целая вечность для изнуренных организмов. Чуть свет за работу. Штаб 8-й гвардейской армии бурлил, как муравейник, в который воткнули лопату. Пищали радиостанции, надрывались печатные машинки, стекались сводки и донесения от сражающихся в Берлине частей. Первый Белорусский фронт продолжал взламывать оборону в городе. Штурбанфюрера Штерна допрашивали жестко. Пленник не видел причин говорить неправду. Рухнула последняя надежда спастись из горящего города, и теперь он цеплялся за жизнь, готов был сдать всех и вся. К сожалению, осведомленность Штерна носила обрывочный характер. Сведения, в принципе, были полезными, но для дела, в котором завязли оперативники, пользы не имели. Все, что Штерн успел рассказать в машине, легло на бумагу, скрепилось печатью и подписями. Тайное распоряжение фон Трауберга, поездка в район Тюрлихплац, закончившаяся для Штерна плачевно, «Гибель штандартенфюрера Кампфа». «Я повторяю свой вопрос», — настаивал Ракитин. «На кого в данной ситуации может положиться фон Трауберг?» «Не имею ни малейшего понятия», — следовал безрадостный ответ. «Кампф мертв, меня тоже нет. Подполковника Бекендорфа фон Трауберг недолюбливает и вряд ли доверит ему свои секреты. В бункере не осталось людей, на которых он может положиться. Впрочем, есть один гауптман». Вспомнил пленник. Фамилия его, кажется, Крейцер, он числится в отделе РСХА, занимавшемся внешней разведкой. Фон Трауберг с ним лично не знаком, но этому парню доверял Камп. А поскольку Трауберг доверял Кампфу, дальше можете сами связать. С этим Крейцером позавчера случилась неприятная история. Он был отправлен с донесением в одну из частей на севере Берлина, выполнил задание и пропал. — Считали, что погиб или пленен вашими солдатами. Сутки его не было, потом появился оборванный, страшный, рассказывал, как получил контузию, прятался от русских. Камф был искренне восхищен его поступком. Хвалил за верность, за правильное понимание воинского долга. — Крейцера вы видели вчера в бункере? — перебил Андрей. — Да, конечно, у связистов и шифровальщиков свои помещения. Там он и сидит. Работает по сводкам и донесениям. Иногда выходит, курит, сидит в столовой, беседует с офицерами. Что вы можете сказать о высшем руководстве Рейха? В эту часть бункера нас практически не пускают. Фюрер, доктор Геббельс, э, рейхляйстер Борман, шеф гестапо Мюллер – все эти люди еще вчера находились в бункере и занимались своей работой. Есть сведения, что Рейхсфюрер СС Гиммлер увлечен в попытках вести сепаратные переговоры с западными союзниками. Готовится приказ о его зачислении в предатели фюрера». Где он сейчас находится, никому известно. Гиммлер действительно вел такие переговоры? Да, и это уже не секрет. Фюрер был взбешен, что за его спиной происходят такие вещи. Насколько я знаю, переговоры не увенчались успехом. Последствия этого мы сейчас наблюдаем. Шелленберг, Геринг. Этих там точно нет. Существуют неподтвержденные данные, что Вальтер Шелленберг способствовал Гиммлеру в его ведении тайных переговоров. Вполне возможно, сейчас они прячутся вместе. С Герингом фюрер также категорически порвал. Он обвинил рейхсминистра, что тот не смог организовать противовоздушную оборону. Геринг пытался устроить переворот, взять на себя функции главы правительства. Сейчас он арестован отрядом СС по обвинению в государственной измене и находится под охраной. Не спрашивайте где, не знаю. Функции Геринга переложены на огроз адмирала Карла Денница. Все это в данный момент не имело значения. Нацистские преступники яростно грызлись, перекладывали друг на друга ответственность, уничтожали сами себя. Это агония, которая оборвется через несколько дней, а вот то, что посеяли люди, подобные фон Траубергу, потом придется изводить десятилетиями, если не пресечь это сейчас. Майор задумчиво смотрел, как охранники выводят Штерна, потом уставился в порядком потрепанную карту Берлина. К полудню 25 апреля произошло знаменательное событие. Войска 6-го механизированного корпуса 1-го Украинского фронта форсировали реку Хафель и соединились с частями 328-й дивизии 47-й армии Перхаровича. Таким образом, кольцо вокруг Берлина замкнулось. А через полтора часа произошло еще одно событие. На Эльбе к западу от Берлина гвардейский стрелковый корпус генерала Бакланова встретился с войсками первой американской армии. Событие произошло близ немецкого городка Тюргау и имело не только политическое значение. В результате соединения остатки вооруженных сил Германии оказались расколоты на две части – северную и южную, что только ускорило агонию. События вокруг Берлина принимали драматический характер. Накал сражения достиг своего пика. Войска 1-го Украинского фронта маршала Конева вели тяжелые бои на трех направлениях. Прорывались в Берлин со стороны Тельтова канала, отражали контрудар 12-й армии Венка, а также блокировали и уничтожали окруженную 9-ю армию Теодора Буссе. На левом фланге фронта возникла серьезная неприятность. Немцы собрали силы и нанесли мощный контрудар. Прорвав советские порядки, вклинились на глубину 20 километров и угрожали выйти в тылы фронта. Срочно подтягивались резервы, чтобы исправить положение. Первый белорусский фронт продолжал вгрызаться в чрево Берлина. Бои шли за каждый дом, за каждую улицу. Темпы наступления снизились, но войска медленно, но верно продвигались. Бои шли круглосуточно. Красноармейцы на танках проламывались через дома, выбивали гитлеровцев из развалин. В этих боях генерал Чуйков использовал обкатанный еще в Сталинграде опыт штурмовых групп. Удары наносились небольшими подразделениями, максимум рота. Каждому командиру предавались несколько танков, самоходное орудие, саперы, связисты и два-три полевых орудия. Атаку предварял короткий, но интенсивный артобстрел, после чего штурмовая группа шла на прорыв. В четвертом часу пополудни пришло долгожданное сообщение от крейсера. Ракитин бросился в шифровальный отдел, где трудились практически одни женщины. Лейтенант Елизавета Быстрицкая еще не закончила принимать сообщения, писала на бумаге корявым почерком, высунув язычок от усердия. У женщины возбужденно поблескивали глаза, раздувались ноздри. «Вы прямо похорошели, Елизавета Петровна!» – сделал комплимент Андрей. «Серьезно, товарищ майор!» – лукаво улыбнулась девушка. «Превращаюсь из Кикиморы Болотной в царевну!» «Держите, мы закончили. Получайте сообщение от вашего разлюбезного лазутчика». Ракитин жадно просматривал женские каракули. «В принципе, особых сенсаций не было. Штандартенфюрер Камф действительно погиб, попал под снаряд советской артиллерии. Хотя бы достойная смерть, в отличие от пули в висок или ампулы с ядом». «Население бункера по-прежнему погружено в меланхолию». Кто-то пьет, кто-то высказывает утопические прожекты по поводу грандиозного будущего немецкой нации. А вчерашнем совещании у фюрера данных нет. Но войска Венка, снятые с Западного фронта, действительно перешли в контрнаступление у Потсдама, вынуждая части Первого Украинского фронта перейти к обороне. У Венка может получиться, генерал пользуется популярностью солдат. Впрочем, вряд ли успех будет долгим». Прорваться на соединение с Буссе не сможет, а если и удастся, от Девятой армии к тому времени ничего не останется. Существует другая опасность. Осознав бесперспективность спасательной операции, Венк может повернуть войска на Берлин, и тогда положение осложнится. Нужно всеми силами этому воспрепятствовать. Фон Трауберг находится в бункере, если верить словам Крейцера, выглядит бесконечно удрученным. «Понять бригаденфюрера можно». Потерял сподвижника Камфа, родственника Штерна, да еще пропала ниточка, связующая его с американской разведкой. Крейцер уверял, что постарается наладить с Траубергом доверительные отношения. Тот уже дважды заговаривал с Гауптманом, словно прощупывал его. По поводу вчерашнего от Крейцера последовали сухие извинения. Он искренне считал, что Трауберг последует на встречу с американцем, но все испортило внеплановое совещание у фюрера. Он даже видел, как Трауберг психовал в укромном закутке. Опровержение отправлено догонку, но оперативники уже выехали. Елизавета этот скорбный факт подтвердила. Крейцер отличался наблюдательностью. Видел, как бункер покинул в гражданском одеянии штурбанфюрер Штерн. Явно посланный Траубергом. Назад посланец не вернулся, и Крейцер лично наблюдал, как Трауберг, взвинченный до крайности, метался по коридору, дымя сигаретой. Потом бригаденфюрер требовал от кого-то связаться со Скорцени. Упоминание имени Скорцени вызвало легкое беспокойство. В Третьем Рейхе это был действительно опасный человек. Диверсант номер один. Удачливый, дерзкий, жестокий. Он метался по миру, устраивал диверсии в интересах фюрера и уже становился какой-то мифической фигурой. Он активно сотрудничал с адмиралом Канарисом, с другими асами разведки и контрразведки. Последнее звание – оберштурбманфюрер СС. Дружок Кальтенбруннера в 1938-м во время аншлюса Австрии Скорцени лично арестовал австрийского президента и канцлера. Принимал участие в «Хрустальной ночи» 1938 -го года, когда по всей Германии прокатилась волна еврейских погромов. В 1943 году в результате блестяще проведенной операции Скорцени освободил из плена итальянского диктатора Муссолини обретя тем самым мировую известность и рыцарский крест. Разработал операцию по уничтожению в Тегеране руководителей антигитлеровской коалиции. И лишь благодаря усилиям советской разведки эти замыслы не воплотились в жизнь. 20 июля 1944, в день покушения на Гитлера, организованного группой высших офицеров вермахта, именно Скорцени среагировал первым, И 36 часов держал под контролем штаб армии резерва сухопутных войск, откуда пошла смута. А когда восстановилась связь со Ставкой Гитлера, окончательно расправился с заговорщиками. В 1944 году успешно помешал сепаратным переговорам в Венгрии, благодаря чему Венгрия осталась на стороне Германии. В декабре 1944 был инициатором безумной идеи. Отправил в тыл наступающим войскам союзников крупный отряд диверсантов в американской форме. Хаос посеяли знатные, но главной цели. уничтожения генерала Эйзенхаура добиться не смогли. Диверсантов отловили и расстреляли. Зимой 1945-го Отто Скорцени видели в Пруссии. Он командовал регулярными частями. За оборону Франкфурта на Одере лично от фюрера – Он получил одну из высших наград Рейха – рыцарский крест с дубовыми листьями. В начале апреля он уже был в Чехословакии. Уничтожал со своими карателями мирных жителей в деревне Плоштина. Потом прошел слушок, что он вместе с Кальтенбрунером подался в австрийские Альпы, где собирался пересидеть тяжелые времена. Не были ли эти слухи обычной дезинформацией?